Получение и сохранение высокого статуса. Судя по всему, на подсознательном уровне мозг непрерывно работает над поддержанием высокого статуса. Чтобы поднять свой статус, следует найти способ почувствовать себя умнее, обаятельнее, здоровее и богаче других, более правым, организованным, спортивным или сильным. В общем, оказаться лучше других хоть в чем-то. неважно в чем именно. Главное здесь найти нишу, в которой вы будете ощущать себя выше других. Если записать на видео обычное еженедельное собрание почти в любом коллективе, то можно с удивлением обнаружить, что основные слова, которые там произносятся, нацелены либо на повышение собственного статуса, либо на его снижение у остальных. Это всеобщее подкалывание, корпоративный эквивалент соперничества братьев и сестер, происходит в основном неосознанно и растратывает понапрасну когнитивные ресурсы миллиардов людей по всему миру. Непрерывная и всеобщая борьба за статус имеет и другие отрицательные стороны. Хотя сама по себе конкуренция способна заставить человека собраться и сосредоточить усилия, следует признать, что в войне за статус всегда будут неудачники и проигравшие. Это игра с нулевой суммой, в ней сумма выигравшей сторон равняется нулю. Сражаясь за высокий статус, человек постоянно настроен на борьбу и видит в окружающих лишь угрозу. Поэтому борьба за статус может отрицательно сказаться на отношениях, а значит и на способности к сотрудничеству. Очевидно, что было бы неплохо снизить статусные угрозы, с которыми человек сталкивается на работе. Эмили во время разговора с Коленом попробовала воспользоваться одной из подобных стратегий, заметив, что он чувствует угрозу с ее стороны. Она попыталась снизить свой собственный статус, сказав: «Сегодня у меня тоже был трудный день, сам знаешь. Не очень-то у меня получается пока быть начальником». Многие люди делают подобные уравнивающие вещи интуитивно, сами не понимая для чего. Если вы хотите поговорить с кем-то, кто может ощутить угрозу с вашей стороны, и хотите помочь собеседнику расслабиться и почувствовать себя свободнее, попробуйте в разговоре. Принизить собственные достижения. У Эмили с Коллиным это не получилось, но иногда такая стратегия может помочь. Чтобы снять или, по крайней мере, снизить ощущение угрозы, иногда полезно свести человека с пьедестала, который он занимает в сознании другого. Еще одна стратегия управления статусом — помочь собеседнику почувствовать, что его личный статус повысился. Для этого нужно похвалить человека, дать ему понять, что он прекрасно справляется. Это особенно эффективно, если такое происходит публично. Проблема в том, что если у вас недостаточно сильный режиссер, то открытая похвала, высказанная другому человеку в присутствии коллектива, тоже может вызвать... Теперь уже у вас самих ощущение угрозы просто потому, что вы ощутите это как относительное снижение своего статуса. Именно этим, возможно, объясняется тот факт, что хотя люди везде и всегда нуждаются в положительной оценке своего труда, работодатели часто предпочитают более безопасную модель управления с позиции силы, когда сотрудникам постоянно указывают на недостатки, проблемы и недоработки. Эти две стратегии — снижение собственного статуса и повышение статуса собеседника — действительно помогают другому человеку, но могут вызвать у вас ощущение угрозы вашему личному статусу. Как же надежно обеспечить себе ощущение его повышения, позволяющее поднять уверенность в себе и качество работы, а заодно и подстегнуть разум, но при этом не причинить боли ни детям, ни животным, ни коллегам, ни себе самому, наконец? До сих пор мне удалось найти на этот вопрос один единственный хороший, не медикаментозный ответ. Речь идет о концепции игры против самого себя. Почему улучшение спортивных показателей, ну хотя бы личного гандикапа в гольфе, так приятно? Потому что при этом вы повышаете свой статус в отношении другого человека, причем такого, которого вы хорошо знаете. Этот человек вы сами в прошлом. Осознание себя приходит к человеку примерно в тот же период жизни, что и осознание других. Это две стороны одной медали, объясняет Марко Якобони. Мысль о себе и о других задействует одни и те же нейронные схемы. Можно обуздать и использовать мощь ощущения победы над кем-то, если сделать этим кем-то самого себя, в таком случае вы никому не причините вреда. Подумайте об Эмили и о ее новой команде, которая уже ощущает по отношению к ней неловкость. Ведь если раньше она была одной из них, то теперь стала боссом. Любая попытка Эмили разыграть статусную карту и показать, что она в чем-то лучше коллег, закончится плохо. Но если бы Эмили постаралась поработать над собой... и сосредоточиться на собственных умениях, не пытаясь поставить себя выше коллег, она могла бы снизить у них ощущение угрозы. Игра против самого себя дает человеку возможность постоянно ощущать рост статуса и при этом не угрожать другим. А если вы к тому же поделитесь своими успехами и проблемами со стальными, это возможно повысит и ощущение общности. Мне кажется, что многие успешные люди разработали для себя подобную систему и часто играют против самих себя. Чтобы это делать, нужно в первую очередь себя знать. Для этого необходим сильный режиссер, но и его можно усилить, если как следует сосредоточиться на процессе собственного роста. И вот еще полезная идея. Один из способов играть против самого себя состоит в том, чтобы сознательно улучшать способность наблюдать со стороны за работой своего мозга. Можно тренироваться в маркировании и переоценке. Учиться проводить эти операции более качественно и быстро можно учиться считывать состояние других людей и успокаивать сознание, когда это необходимо. Улучшая эти умения, вы поднимаете свой статус, не подвергая риску статусы других. Делясь своими наблюдениями, вы способствуете единению людей, кроме того, вы усиливаете своего режиссера, и, разумеется, в результате принимаете более удачные решения, лучше держитесь в сложных ситуациях и легче находите общий язык с другими людьми. Модель «Скарф» вы вероятно уже заметили что многие первичные удовольствия и угрозы о которых шла речь в нескольких предыдущих сценах сходны между собой и во многом взаимосвязаны к примеру на том неудачном телефонном совещании Колин испытывал не только угрозу статусу но и неуверенность чувство неравенства и ощущение потери самостоятельности во время работы над книгой я обратил внимание на удивительную закономерность Я заметил, что существуют пять областей общественной жизни, которые мозг воспринимает как вопросы выживания. Эти сферы можно объединить в модель, которую я назвал Скарф: статус, уверенность, самостоятельность, общность и справедливость. Скарф описывает межличностные первичные удовольствия или угрозы, важные для мозга. Знакомство с этими пятью элементами усиливает вашего режиссера. Это способ разработать язык для обозначения переживаний, которые иначе могут остаться неосознанными. Владея им, вы сможете распознать свои переживания в реальном времени. Как и проблема, с которой столкнулся Колин во время разговора с Эмили, многие самые сильные эмоциональные реакции в жизни формируются под одновременным воздействием различных элементов модели скарф. Представьте, что на ваш статус вдруг покусились, причем публично, несправедливо, непонятно по какой причине. В таких условиях, что вы и сделать-то ничего не могли. Те, кому довелось пережить подобное, к примеру, те, с кем несправедливо обошлись на работе, или кого соперник безо всякого повода обвинил в средствах массовой информации, знают, что боль от этого может быть так сильна, что на восстановление уходят годы. При исследовании социальной боли в 2008 году выяснилось, что в отличие от физической она возвращается в всякий раз, стоит человеку о ней подумать. сильный удар физический в качестве наказания за ошибку может, по крайней мере в теории, оказаться более гуманной мерой воздействия, чем публичный разнос. Разумеется, я не призываю к физическому насилию в любом смысле. Я просто излагаю факт. но если вам удастся отыскать способ и усилить одновременно несколько элементов скарф, неважно в себе или в других, в ваших руках окажется мощный инструмент улучшения не только самочувствия, но и производительности и качества работы. Вспомните, каково иметь дело с человеком, который заставляет вас вспомнить что-то хорошее о себе, поднимает ваш статус, высказывает четкие позитивные ожидания, повышает уверенность. позволяет самостоятельно принимать решения, расширяет самостоятельность и к тому же справедливо к вам относится. В подобной ситуации чувствуешь себя спокойнее, счастливее, увереннее, умнее. Человек в таком состоянии способен обрабатывать больше информации об окружающем мире и создается впечатление, что сам мир вокруг расширяется. Ощущение настолько великолепно, что вы стремитесь проводить с этим человеком как можно больше времени и всеми силами ему помогать. Но хотя в жизни важны все элементы модели скарф, в данной сцене основная роль принадлежит статусу. Именно он расстроил все планы Эмили. Давайте посмотрим, как могла бы обернуться ситуация, если бы она понимала глубокую потребность каждого человека защищать свой статус. Битва за статус. Попытка вторая. 16:00. Телеконференция завершилась больше часа назад. Команда в смятении. Эмили пытается заняться чем-нибудь другим, но в голове крутятся лишь вопросы и проблемы, порожденные неудачным разговором. Она пытается как-то свести концы с концами и разобраться в ситуации, но видит перед собой только тупиковые ходы.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 Далёкие ассоциации говорит, что неплохо бы сначала подготовиться и настроиться на разговор, но Эмили не обращает внимания на этот мимолетный сигнал. Она очень зла наколена за то, что тот обидел Лизу. Режиссер вновь вступает в дело. Он советует ей сделать паузу и отрефлексировать ситуацию, а не бросаться сломя голову, не разобравшись даже в собственных ощущениях. Эмили сильно раздражена. Она понимает, что он нуждается в помощи, что если не придёт в равновесие, то наделает ошибок. Эмили откладывает разговор с Колином и вместо этого набирает рабочий номер Пола, чтобы попросить его о помощи. Эмили жалуется мужу на трудный день. После того как ситуация обозначена словами, ей становится немного легче. Пытаясь переключиться на другую тему и вернуть себе позитивный настрой, она спрашивает о детях. Пол рассказывает, как замечательно они посидели с Мишель, как им было хорошо вместе. Эмили представляет себе ситуацию и чувствует, как растет у нее уровень окситоцина и, соответственно, снижается уровень кортизола. Никто не исследовал, может ли человек реально чувствовать изменения уровня нейромедиаторов в собственном мозге, но дело не в этом. Если уверенно ждать, что успокоишься, то действительно успокоишься. Такова сила позитивных ожиданий. После нескольких минут разговора о детях, когда Эмили уже немного успокоилась, а ее настроение поднялось, к ней приходит озарение. Она понимает, что Колин почувствовал угрозу статусу и что теперь они с Лизой сцепились в схватке за право быть правым в этой ситуации. У Эмили появляется план. Она благодарит Пола и звонит Колину. Я так и думал, что это ты, говорит Колин. Колин, я совершила ужасную ошибку. Я плохо организовала эту телефонную конференцию, и в результате тебе пришлось выслушивать неприятные вещи в присутствии коллег. Наверное, тебе было тяжело. Мне так жаль. Я не проработала на новом месте и двух недель, и пока у меня не все получается. Колин в растерянности. Он был готов к сражению и совершенно не ждал от Эмили подобных слов. Колин делает несколько вздохов. Пытаясь изменить свое состояние и прийти в себя, сам он не сумел бы так точно обозначить свои чувства, но слова Эмили помогли ему сбросить напряжение. Теперь Колин знает, почему телеконференция так на него подействовала. Эмили чувствует, что ему мало сказанного, чтобы окончательно оттаить, и продолжает. Колин, я виновата в том, что не смогла правильно организовать телефонное совещание. Мне нужно было добиться, чтобы вы все перезнакомились и нашли общий язык, а получилось, что вместо этого я тебя подставила. Со стороны Колина теперь было бы уже несправедливо сердиться на Эмили. Она признала себя неправой и тем самым подняла его статус, пожертвовав собственным. Хотя такой вариант может показаться несправедливым, уже Эмили ее ощущение статуса не пострадает, потому что она сама выбрала этот путь, а значит контролирует ситуацию. Кроме того, ее работа сплотить команду и добиться от остальных максимальной производительности. А не беспокоиться по поводу собственных чувств. Ну да, похоже, мне придется тебя простить. Говорит Колин шутливым тоном. Крайнее негативное состояние, вызванное самыми худшими ожиданиями, сменилось неожиданным вознаграждением в виде вновь возросшего статуса. Разговор с Эмили вызвал у Колина прилив позитивного дофамина, окситоцина и серотонина. Он и Эмили чувствуют, что сблизились в результате этой беседы, и теперь они остаются на линии, чтобы поговорить о команде и будущих проектах. Посреди разговора о каком-то другом деле Колин соглашается позвонить Лизе и извиниться. Он понимает, что сделанные им замечания в ходе общего телефонного разговора были не слишком уместными, хотя приличном общении его обычные шутки шли на ура. Теперь, когда ему уже не нужно было отбиваться от критики и угрозы статусу, Колин и сам это понял. Полчаса спустя Лиза звонит Эмили, женщины мирятся и строят планы на будущую совместную работу. Эмили довольно что сумела таки понять глубокую потребность мозга в сохранении статуса и воспользовалась этим знанием в непростой социальной ситуации. Все могло обернуться гораздо хуже. А теперь... Пора ехать домой к семье. Удивительные факты о человеческом мозге. Статус значимый поведенческий фактор на работе и во всех жизненных ситуациях. Ощущение хотя бы чуть-чуть растущего статуса активирует нейронные контуры, связанные с вознаграждением. Ощущение снижения статуса активирует нейронные контуры, связанные с угрозой. Простой разговор с руководителем или любым человеком, обладающим более высоким статусом, обычно запускает реакцию на угрозу. Человек уделяет много внимания защите и повышению своего статуса, вероятно, больше, чем любому другому элементу модели Скарф, по крайней мере в трудовом коллективе. Не существует единой шкалы статусов, напротив, есть практически бесконечное число способов почувствовать свое превосходство над другими людьми. Когда каждый стремится повысить собственный статус за счет других, об общности не может быть и речи. Поскольку, думая о себе, мы задействуем те же схемы, что и при мысли о других, можно заставить мозг ощутить повышение статуса в игре против самого себя. Игра против самого себя повышает статус человека, не вызывая чувства угрозы у окружающих. Статус одна из пяти областей общественной жизни, которые могут быть либо первичным удовольствием, либо первичной же угрозой. Эти пять областей образуют модель «скарф»: статус, уверенность, самостоятельность, общность, и справедливость. Это вы можете попробовать сами. Последите, как ведут себя люди, когда чувствуют угрозу статусу. Снижайте ощущение угрозы статусу у других, понижая собственный статус. Для этого делитесь своими переживаниями и рассказывайте об ошибках. Снижайте ощущение угрозы статусу у других при помощи похвалы. Часто высказывайте одобрительные мнения, а не критику. Найдите способ играть против самого себя и обращайте побольше внимания на любой успех в этой игре. Ощущение малейшего успеха может вызвать приятное и полезное ощущение награды. Игра против самого себя, помогающая лучше понять собственный мозг, мощный инструмент повышения производительности труда.